В 1958 году, например, был обнаружен и описан ранее неизвестный вид кита. А ведь кит – животное, как вы знаете, заметное. Кусто совсем недавно у берегов Аргентины описал более ста ранее неведомых рыб. Нередко ученые обнаруживают существа, которые, казалось бы, давно уже вымерли. Среди этих реликтовых животных – туатара – Современница динозавров и глубоководный моллюск неопелина, обитавший в океане 400-500 миллионов лет назад. Недавно охотники в Парагвае подстрелили какое-то животное. Думали, что это дикий кабан. Но когда он попал в руки зоологов, оказалось, что это животное, сохранившее все признаки своих предков, живших еще во времена мамонтов. Я всю жизнь посвятил изучению неизвестных животных, и мне всегда хотелось, образно говоря, поймать своего динозавра. И моя мечта сбылась. Вместе с моим учеником Валентином Юховым в Антарктике мы обнаружили новый вид глубоководной рыбы из семейства протулида. Поэтому я считаю себя счастливым исследователем. Для романтиков, мечтающих о новых открытиях, Напомню слова бельгийского зоолога Бернара Эйвельманса. «Мы живем на нашей планете среди вопросительных знаков, которая щедро повсюду поставила перед нами природа». И это бесспорно так. Сколько животных, неизвестных науке, ученые лишь видели, опустившись на большие глубины океана. Видели, но не сумели поймать. Многие знают о наблюдениях, сделанных на озере Лох-Несс в Северной Шотландии. Реальность Несси пока что гипотеза, причем сенсационная. Шутка ли обнаружить на нашей планете живого плезиозавра? Возможно, нас всех ждет разочарование. Может, это просто какая-то очень крупная, но уже известная рыба. Или, может быть, тюлень, зашедший в озеро из Атлантического океана. Ведь озеро и сейчас связано с морем водной артерией пока этот вопрос остается открытым. Нужна тщательнейшая проверка факта. Расскажу еще об одной загадке, получившей неожиданно простое объяснение. Советский историк профессор Поршнев 30 лет назад на Тянь-Шане у глубокого провального озера Сары-Чалек оказался свидетелем появления какого-то странного существа, напоминавшего большую змею. Среди местных жителей давно ходили невероятные слухи об этом животном. Поршнев увидел его с расстояния в полкилометра. Оно напоминало небольшое бревнышко с хвостом длиной примерно в полтора метра и головой, возвышающейся над водой на полметра. Животное быстро пересекало озеро, сверкая на солнце. Значит, слухи верны? Оказалось, это оптический обман. По озеру плавал не таинственный змей, а всего лишь бакланы, с выводками. Выводок словно хвост. Издали все сливалось и сверкало на зеркальной поверхности воды. А что за существо снежный человек? Живет ли он на нашей планете? Да, живет. И доказательства тому есть. Вот одно из них. О нем рассказал мне профессор Поршнев. По просьбе рабочих Московского завода имени Владимира Ильича Борис Федорович прочел однажды лекцию о снежном человеке. После окончания... На трибуну поднялся один из присутствующих. «Моя фамилия Колпашников», — сказал он. «В 1939 году я участвовал в боях на реке Холхенгол в Монголии. Служил тогда начальником особого отдела 8-й отдельной краснознаменной мотобригады. Точно не помню дату, но было это в конце августа. Мне сообщили, что ночью были убиты два японских лазутчика». На месте происшествия я увидел два трупа, лежавших на песке, среднего роста, если по человеческим меркам. На мой взгляд, это были две человекообразные обезьяны, покрытые волосами рыжего или коричневого цвета. Волосы неравномерно покрывали тела, руки были непропорционально длинными. Монгольские солдаты рассказали, и потом их рассказ подтвердил и их командир и наш инструктор, что ночью, ближе к рассвету, были замечены силуэты двух людей, неспешно шедших по вершине бархана. Приняв их за японских лазутчиков, часовой окликнул идущих, но они продолжали свой путь, как ни в чем не бывало. После нескольких предупреждений часовой двумя выстрелами уложил обоих.